Исчезнувшее дитя. Пришло сообщение от Хью, где говорилось, что все приготовления завершены, и он приедет забрать ее утром в пять. По восточному календарю сутки делятся на 12 равных частей по числу 12 астрологических животных, каждому из которых отведено свое время, которое принято называть час. Час тигра длится с 3 до 5 часов. Считалось, что именно в это время тигры наиболее свирепы и рыщут в поисках добычи. В это время клан тигров будет менее опасен, ведь активный период у них с трех до пяти. Лучше поехать в начале нового часа, когда их энергия ослабеет. Таков был план Хью. Семья Каэли и трое других Ехо приняли облик друг друга. Последние должны были продолжать посещать школу вместо тройняшек. «Вы все вещи собрали?» спросила бабушка, осматривая комнату. «Да особо и нечего брать с собой. Там уже все есть». Они переезжали бесчисленное множество раз, поэтому уже привыкли не брать с собой лишнего. Багаж — это пустая трата сил. «Мы же сможем вернуться?» спросила бабушку Каэль. «Да, как только красная аура исчезнет и станет безопасно». «Мы приедем сюда же?» «Посмотрим». Каэль бросила взгляд на свою комнату. Ещё и года не прошло с их переезда, и вот она снова уезжает. Наверное, когда-нибудь она даже не вспомнит об этом месте. «Одноклассники же поверят, что мы — это вы», — поинтересовалась одна из Ехо. «Конечно. Я вот смотрю, ты прямо моя копия», — ответила бабушка. Трое других Ехо очень искусно подражали им. Их внешность, речь и поведение были такими же. Казалось, что сёстры смотрятся в зеркало. Псевдосёстры копировали даже самые мелкие детали. Волнуясь, Каэль сжимает пальцы со всей силы. Когда мама улыбается, ее глаза похожи на полумесяцы. Им даже удалось передать особенность бабушки, которая болтает безумолку. Маскировка Ехо выше всяких похвал. Несомненно, все одноклассники поверят. Но как же Сину? Каэль не хотелось его обманывать. «Бабушка, я могу ненадолго встретиться с Сину». «Нет, я же сказала, что ни в коем случае нельзя выходить. Мама тоже этого не одобрит». «Но мне срочно надо с ним увидеться, прошу!» «Это же не кто-то там, это Сину!» — взмолилась Каэль. Упоминание о парне заставило бабушку смягчиться, и она разрешила внучке встретиться с ним, но только если та обернется ей. В тот же миг они превратились друг в друга. Девушка зашла в мамину комнату и сказала. «Пойду пройдусь недолго. Только аккуратнее там», подняв голову, ответила ей мама. Каэль осторожно закрыла дверь и вышла на улицу. Подойдя к дому Сино, она приняла свой прежний вид. По пути девушка отправила другу сообщение, но тот его не прочитал и на звонки не отвечал. «Должно быть, что-то случилось». Не имея другого выбора, она позвонила в дверь и ей открыла Тусим. «Здравствуйте! Я Каэль, подруга Сину», — сказала девушка. Женщина радостно поприветствовала ее. Оказалось, она знала об их дружбе. «А где Сину?» — вдруг спросила ее Тусим. «Что?» — растерялась Каэль, не понимая, почему она ее спрашивает. «Он разве не с тобой?» «Вы же недавно вместе ушли за вещами для завтрашнего школьного мероприятия». «А он еще не вернулся?» Выкрутилась девушка и соврала, что они разошлись, но Сину случайно забрала ее вещи тоже, поэтому она решила зайти. «Тогда подожди внутри». «Не стоит, я завтра в школе у него заберу», — сказала каэли вежливо попрощалась. Едва дверь закрылась, девушка присела на корточки. От страха у нее похолодели руки. «Он пропал. Кто-то принял мой облик». Подумала она и решила, что надо проверить камеру видеонаблюдения. Дойдя до поста охраны, Каэль подождала, пока сотрудник выйдет, обернулась им и зашла внутрь. «Вы ведь только что ушли?» — спросил второй охранник. «Надо кое-что проверить», — ответила Каэль и подошла к мониторам. «Могу я взглянуть на камеру над домом 302?» Пришло заявление о краже велосипеда. Обратилась она к мужчине. Он показал записи и проворчал, что это уже неизвестно какой по счету случай в этом месяце. На видео точно была Каэль. Кто же мог превоплотиться в нее? Покинув пост охраны, девушка тут же позвонила Хью. Она кратко описала всю ситуацию. Он велел срочно возвращаться домой. «Как же Сину? Его забрали тигры?» «Я его поищу». А ты быстро поезжай домой, они не должны тебя видеть. Но Каэль не могла просто вернуться домой. Если друга забрали тигры, то, кажется, она знает, кто за этим стоит. Девушка помчалась к Юджон. Когда открылась дверь, Каэль увидела ее опухшее и покрытое синяками лицо, но на выяснение деталей времени не было. Девушка схватила Юджон и закричала: Куда ты дела сину? Ты о чем? Что, сину? растерялась Ю А ей прекрасно удается делать вид, что она ничего не знает. Это все ты и тот человек? Поэтому ты крутилась возле меня. Так вот что ты хотела провернуть. Где он? Засыпала ее вопросами Каыль. Она хотела как можно скорее найти сину. А может, они даже держат его здесь. Дядю схватили, выдала ее Джон. О чем ты говоришь? недоумевала Каиль. После того происшествия здесь тоже было неспокойно. Ты не думай, что все тигры поддерживают эту войну. Он был против того, чтобы мы управляли людьми, и говорил, что все должны жить в согласии. Это было похоже на слова Рен. Дядю признали мятежником, и по мне приказала бросить его в тюрьму. А ты говоришь, что он забрал сину. Каэль посмотрела ей прямо в глаза. Она не могла понять, притворяется ее Джон или на самом деле ничего не знает. Та подошла к Каэле, пришептала ей на ухо. «Они еще не знают, что исконная бусина у тебя». Девушка от неожиданности ослабила хватку. Не успела она моргнуть, и вот уже Юджон держит ее. «Не волнуйся, это известно только нам с дядей. И он приставил меня к тебе по ее просьбе». «О ком она сейчас говорит? По чьей просьбе?» Юджон еще крепче вцепилась в руку Каэль. «Мне очень жаль, что с ней все это произошло». Но она сказала дяде, что тигры и лисы должны закончить эту войну. И есть способ остановить вражду. Давай вместе сделаем это. Каыля одернула руку. «Не говори глупостей! Я не верю тиграм!» Она развернулась и помчалась прочь. Неужели ее Джон сказала правду? Похоже, она не знает, где находится Сину. Зачем рён искала их? Все больше и больше вопросов появлялось в ее голове. Зазвонил телефон. Это был Хью, который снова велел ей тотчас возвращаться домой. «Она должна защитить первозданную бусину, бусину Рён. Нужно продержаться до тех пор, пока не исчезнет красная аура». «Но что к этому времени станет Сину?» «Надо найти и спасти его!» Неожиданно Каэль остановилась. «Сусу!» -су", — вспомнила она. «Точно! Сейчас только она сможет мне помочь!»